Вы слушали радиоспектакль по пьесе Александра Островского «Последняя жертва». В спектакле были заняты актеры Ирина Соколова, Антон Багров, Петр Логачев, Сергей Кузнецов, Елена Ложкина, Светлана Песмиченко, Владимир Матвеев, Евгений Баранов, Марьяна Мокшина, Федор Федотов, звукорежиссер Дмитрий Апостолов, музыкальный редактор Наталья Цыбенко, режиссер Галина Дмитренко.